Глава восьмая. Макс медленно повернул ключ в дверном замке, почти не дыша, прислушивался, пытаясь расслышать хоть что-то за дверью. Но там за ней царила гробовая тишина. Ни на звонок, ни на сток Женя не отреагировала. Было похоже, что ее нет дома. Единственное, что говорило об обратном, это трель мелодии телефона, который звонил, не останавливаясь. Парень вошел в темный коридор, обнаружив, что ни из одной комнаты не проникает свет. Не решаясь войти, он топтался в прихожей, и потом неуверенно позвал. «Жень, ты дома?» Ответом была минутная тишина, но вдруг в дальней комнате раздался громкий звук, будто упало что-то тяжелое. Спустя секунду в коридоре появилась девушка в темноте, она напоминала привидение. «Игнат!» — произнесла она осипшим голосом. «Игнат!» Максим замер, как вкопанный, не зная, что делать и не находя нужных слов. Женя, — начал было он, но замолчал, увидев, как Женя пошатнулась, на секунду показалось, что она сейчас решится чувств. «Игнат, родной!» — глухой, всхлипый, девушка прижала руки к груди, а потом устремилась к Максу. «Я знала, что ты вернешься, знала! Никто мне не верил, но я не переставала ждать!» Она жадно обхватила его талию руками и прижалась всем телом. Макс, оцепенев, чувствовал, как Женя дрожит. Он не понимал, что с ней девушка явно была не в себе. Но чтобы вот так, парень не ожидал. Его руки дернулись, чтобы оторвать ее от себя, но тут же повисли, как вялые стебли. Испугался, что так может сделать еще хуже. Она плакала, уткнувшись носом в его грудь, и что-то шептала еле слышно, а потом более четко спросила, «Почему ты молчишь?» «Жень». Наконец-то нашелся Максим, и Женя подняла на него полные слез глаза, которые блестели, как звезды в ночном небе. Девушка смотрела ему в лицо, но казалось, будто ее взгляд проскальзывает сквозь парня и уносится куда-то далеко. Он нащупал рукой выключатель и включил свет. Она зажмурилась, и когда снова подняла веки, посмотрела так, будто не видела, кто перед ней. Макс заметил, что ее зрачки сильно расширены. «Жень, ты меня слышишь?» «Да, родной», — отстраненно ответила она. «Ты принимала сегодня какие-нибудь лекарства?» Тут же спросил Макс, подозревая в состоянии девушки что-то неладное. «Успокоительное. А почему ты спрашиваешь?» Женя снова оторвала голову от его груди и стала всматриваться ему в лицо, будто пытаясь что-то разглядеть. «Сколько ты выпила таблеток?» «Одно, только одно». «Жень, я не Игнат». Выдавил Макс и почувствовал, как ее тело напряглось. «Что ты такое говоришь?» Охрипшим голосом простонала девушка. «Неужели ты опять хочешь нас оставить?» Макс обхватил ее лицо ладонями так, чтобы она смотрела ему в глаза. Женя хотела отвернуться, но он не позволил. Парень смотрел, как по щекам девушки одна за другой скатываются крупные кристальные бусинки слез. «Жень, я Максим. Игнат погиб». Последние слова были для нее как удар. Ее сотрясло, а из груди вырвался дикий крик. «Нет, это неправда!» Всхлипнув, она стала вырываться из рук Макса, задыхаясь от рыданий. «Он только что был здесь! Что ты опять с ним сделал? Игнат! Игнат! Игнат!» Максим пытался удержать девушку, которая будто бы потеряла рассудок, но это ему удавалось с трудом. Женя была сильнее, чем казалось, и извивалась, как змея. Вырвавшись, она набросилась на парня с кулаками, крича несвязные слова. Макс понимал лишь редкие отрывки, пытаясь увернуться от ударов. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Верни его! Верни мне его, негодяй! Подлец! Ненавижу!» Казалось, у нее иссякают силы. Но, переведя дыхание, она снова начинала молотить кулаками по его груди, выкрикивая проклятие. Он не знал, сколько длилась эта истерика, и быстро подхватил ее, когда Женя мешком стала падать на полки его ногам. Макс поднял на руки и понес дрожащую девушку в комнату. Положил ее на кровать и застыл в нерешительности, не зная, что делать. Сначала показалось, что она без сознания, но, услышав горестный всхлип, понял, что та всего-то она всего обессилела. «Уходи!» — донёсся словно эхом её голос, и девушка свернулась клубком, будто пытаясь защититься. «Жень, позволь, пожалуйста, помочь тебе», — неуверенно произнёс Макс. Он заранее знал ответ, но не мог бросить жену брата в таком состоянии. И ещё чувствовал, как его сгибает непосильный груз вины, который, казалось, может задушить парня. Женя приподнялась и посмотрела ему в глаза, Лицо девушки было красное, а губы казались пепельно-белыми на этом фоне. Она произнесла таким ледяным голосом, от которого внутри Макса все похолодело. «Ты можешь вернуть мне мужа?» «Нет, я...» «Тогда ты не можешь мне помочь. Уходи!» «Женя, да пойми ты, наконец, что твоя мама сходит с ума от волнения за тебя. И ребенку не хватает мамы. Неужели ты забыла, что у тебя есть сын?» — воскликнул Макс, не выдержав. В какой-то момент показалось, что все бессмысленно, а она далеко и не слышит ничего. Или же не хочет слышать. — Да что ты понимаешь! — прокричала Женя дрожащим голосом. — Ты знаешь, каково это, когда сердце каждую секунду обливается кровью и в груди настолько больно, что хочется умереть. Ты знаешь, каково хоронить любимого в закрытом гробу, без возможности взглянуть на него напоследок. Я закрываю глаза, а перед ними стоит этот коричневый гроб, а рядом он, словно живой. Она протянула колени к груди, обхватив их руками, стала раскачиваться. Максим не знал, говорит она это ему или же сама себе, но от этих слов, пропитанных болью, ему становилось не по себе, словно мертвая холодная рука схватила за горло. Хотелось бежать, сломя голову, куда-нибудь далеко, только бы не слышать ее. «Жень, ты не представляешь, как я сожалею о случившемся. Я тоже потерял брата». «Брата?» — воскликнула она, нервно рассмеявшись. И этот хриплый смех звучал, словно скрежет цепей из потустороннего мира. «Да ты его никогда не считал за брата. Ты ненавидел его так же, как я тебя. Я не верю ни единому твоему слову. Не верю, что ты можешь страдать». Тебе всегда было плевать на всех, кроме себя. Ты монстр. Такие, как ты, недостойны жить. Всё сказала?» Зарычал Макс, не выдержав ее правады. «Да, я просрал свою жизнь, накосячил так, что никогда не исправить. Но я смотрю правде в глаза и научился признавать свои ошибки. А ты забилась в угол, возомнив, что тебе хуже всех и наплевав на своего сына, на вашего сына с Игнатом». «Думаешь, ты любила его больше, чем родители? Больше, чем мог бы любить Егор? Чёрта с два! Тебе просто нравится упиваться горем, а не пытаться его пережить, хотя бы ради сына!» «Пошёл вон!» — закричала она так громко, что сорвала голос. «Убирайся из моего дома! Сейчас же!» «Да, пожалуйста! Я уйду, а ты можешь и дальше валяться в кровати. Только смотри, не пропусти тот момент, когда очнёшься, а ребенка больше не будет рядом. «Ты мне угрожаешь!» — зашипела девушка, швырнув у него шкатулку, которая первая попалась под руку. «Убирайся прочь, урод!» Макс молча развернулся и направился к выходу, слыша за спиной поток ругательств. Его трясло от бешенства. Он действительно хотел помочь, но девчонка настолько вывела его из себя, что захотелось просто взять ее и придушить. «Пусть делает, что хочет», — прорычал Максим и хлопнул дверью, уверенный в том, что больше сюда не придет. «И точно не будет снова пытаться ей помочь».